Параграф третий. Убираем проблемы нашей бессмертной души. В этом разделе мы поговорим о том, как можно самостоятельно поработать с теми возможными проблемами, которые принесла с собой ваша бессмертная душа из своих прошлых воплощений. Но здесь сразу хотим предупредить. Не увлекайтесь поисками в прошлых жизнях причин своих нынешних проблем. Это очень удобно – представить себя жертвой каких-то предыдущих воплощений и на этом основании начать упиваться жалостью к себе. Вот, мол, страдаю и даже сам не знаю за что. Посочувствуйте мне несчастненькому. Наш опыт показывает, что основным преобладающим источником проблем в жизни большинства людей являются разного рода идеи, за которые человек цепляется изо всех сил, и вытекающие из этих идей воспитательные процессы. Но иногда источником проблем может выступать наша бессмертная душа, которой хочется исправить какие-то свои прошлые ошибки. Именно она приносит с собой информацию об ошибках или проблемах, совершенных ею в прошлых воплощениях. И эта информация порой дает свою проекцию на текущую реальность. Так, к сожалению, иногда бывает, но не нужно считать, что все текущие неприятности зависят только от неизвестной нам прошлой жизни. Такая позиция удобна, поскольку автоматически ставит вас в позицию жертвы по отношению к внешним обстоятельствам. А раз вы жертва, то от вас ничего не зависит и остается лишь безропотно ждать, когда эта плохая карма перестанет влиять на вашу жизнь. Это ожидание может затянуться на всю жизнь. А вам это нужно? Мы предлагаем вам принять позицию не жертвы, а хозяина ситуации, который сам когда-то создал себе все неприятности, а теперь решил от них избавиться. Никто не может помешать вам сделать такой выбор, кроме вас самих. Не все проблемы из прошлых жизней. Наш опыт показывает, что подобные проблемы имеются далеко не у каждого человека. Искать в прошлых жизнях причины неудач имеет смысл только в тех случаях, когда проблемы вашей текущей жизни никак не объясняются вашими идеализациями и переполнением накопителя переживаний. Таких проблем совсем мало, но они бывают. Подобные проблемы обычно проявляются в необъяснимых поступках, страхах, фобиях или в необъяснимых взаимодействиях с другим человеком. В эзотерике это называется «кармический узел». Подобные проблемы называются кармическими, и мы рассмотрим, что можно сделать с ними самостоятельно. Например, нередко встречаются случаи, когда вполне взрослый человек очень боится воды и не умеет плавать, хотя никогда не тонул, или боится оставаться в закрытом помещении, хотя никто и никогда не оставлял его надолго одного. Или возникает ситуация, когда человек из-за чувства вины не может пройти мимо любой бездомной собаки, не отдав ей всю имеющуюся у него еду, вопреки здравому смыслу. Или человек панически боится высоты, хотя никогда не падал и не пугался высокого места. Или боится одиночества, хотя всегда его окружали люди. Или боится темноты, хотя никто не пугал его. Или боится красных рассветов, хотя никаких понятных причин для этого вроде бы нет и так далее. Вариантов подобных фобий может существовать множество, и часть из них имеет корни в прошлых жизнях. Начинайте искать в настоящем. Мы с большим сомнением относимся к поиску причин, имеющихся у человека проблем, только в прошлых жизнях. Такой подход делает человека совершенно бессильным перед лицом неизвестного ему прошлого и фактически ставит его в полную зависимость от эксперта ясновидящего, который сам обнаруживает проблему и сам же берется ее исправить. То есть человек из плена религиозных или политических грехов попадает в плен грехов прошлых жизней. Все равно, как грех называется, лишь бы им можно было манипулировать. Мы предпочитаем несколько иной подход. Не отрицая в целом наличие, но только иногда, кармических проблем, принесенных из неизвестного нам прошлого, мы предлагаем вам попробовать самостоятельно вычислить, что за проблемы возникали у вас в прошлом, то есть какую информацию о прошлых проблемах принесла с собой ваша бессмертная душа в эту жизнь. Часто эту информацию можно вычислить самостоятельно. Как самому... Считать свое прошлое. Сделать это можно следующим образом. Сначала вы подробно анализируете все имеющиеся в вашей жизни сложности и проблемы, исходя из наличия возможного воспитательного процесса по отношению к вам. То есть вы вычисляете ваши ошибочные убеждения и идеализации, исходя из возможности применения по отношению к вам любого из пяти способов разрушения идеализации или всех способов вместе. И только если какая-то проблема совсем не находит объяснение в рамках модели накопителя переживаний, поскольку вы не испытываете длительных переживаний по этому поводу, то только тогда можно попробовать простыми логическими рассуждениями понять, Какие именно негативные события могли иметь место в вашем далеком прошлом? Например, если с самого раннего детства вы не любите воду и боитесь учиться плавать, то, скорее всего, у вас в высшем тонком теле записан ужас, который вы испытали в одной из прошлых жизней, когда тонули. Как тонули – на корабле или индивидуально, случайно или вас утопили – это желательно выяснить, чтобы можно было правильно перекодировать эту информацию. Но относить свой страх воды к кармической проблеме можно только в том случае, если вы ни разу не тонули в этой жизни. Если же у вас был такой случай, и в вашем теле эмоций записался импульс страха воды, то это не кармическая проблема. Это проблема текущей жизни, и работать с ней нужно несколько иными способами, в том числе теми, которыми хорошо владеют современные психологи. Как самому считать информацию? но ну, как быть, если все же для изменения памяти о своем прошлом желательно точно узнать, какие именно события имели там место? Путей для получения подобной информации существует несколько. Например, можно во время медитации сделать запрос, и увидеть нужную вам картинку. Это часто получается, если вы эмоциональны и у вас хорошо развитое воображение. Медитация может быть любая, может быть специальная, реинкарнационная, в ходе которой вы можете увидеть одну из ваших прошлых жизней. Можно задать себе вопрос перед сном. Возможно, ответ придет вам во время сна, особенно если вы будете повторять этот запрос несколько десятков раз. Ответ может прийти либо в явном виде «Вы увидите сон с событиями из вашего далекого прошлого», либо в виде сна, но с перекодированной информацией, которую, опять же, путем несложных размышлений можно понять. И, наконец, можно обратиться с прямым запросом к вашему подсознанию. Как это можно сделать, довольно подробно описано в последней главе этой книги. В крайнем случае можно обратиться к реальным ясновидящим – Важно только не ходить сразу к нескольким ясновидящим с одним и тем же вопросом, поскольку полученные ответы, скорее всего, будут разными и могут поставить вас в полный тупик. Поэтому при обращении к ясновидящему поработайте с одним ответом. Если он не дал эффекта, то можно обращаться за следующей подсказкой. Точно так же можно работать и с любой другой проблемой, не имеющей объяснения с позиции накопителя переживаний. Вы боитесь замкнутых помещений. Скорее всего, в вашем высшем тонком теле записан ужас, возникший во время смерти в замкнутом помещении. Засыпало землетрясением или на войне, вас замуровали и тому подобное. Подобным образом можно найти вполне разумные инкарнационные причины многих имеющихся у людей фобий. Важно только не увлекаться этими поисками. По нашим убеждениям, в 95% случаев Причиной нынешних проблем являются ошибочные убеждения и идеализация. И лишь в 5% случаев причины проблем лежат в прошлых жизнях. Что делать с полученной информацией? Ну вот, допустим, вы как-то узнали, какое именно негативное событие имело место в вашей жизни в далеком прошлом. Что можно и нужно сделать дальше? А дальше все просто. Нужно перекодировать эту информацию, хранящуюся в вашем высшем тонком теле. Реально изменить ваше прошлое нельзя, оно давно прошло, и его никак не вернуть. А вот вашу память о нем изменить совсем несложно, поскольку речь пойдет об изменении информации. Для этого мы рекомендуем выполнить следующее упражнение. Оно выполняется либо непосредственно во время медитации, когда вы увидели события своей прошлой жизни, либо позже, в любое свободное время, если вы увидели информацию во сне, получили во время обращения к своему подсознанию или от ясновидящего. Упражнение «Перекодируем свое прошлое». Создайте обстановку, чтобы вас никто и ничто не беспокоило в течение 15-20 минут. Займите удобное положение, закройте глаза, расслабьте мышцы тела, остановите бег мыслей. Во всех подробностях по возможности рассмотрите или представьте себе то событие, в результате которого у вас возникла кармическая проблема. Вы тонете, вас засыпает землей, вы убиваете другого человека или животное, вас принудительно лишают жизни и тому подобное. Теперь отмотайте эту картинку назад к началу события и сознательно приделайте к событию благополучный конец. Например, вы тонули, но у вас неожиданно появились новые силы, вы сделали несколько взмахов руками и всплыли на поверхность, а там вас подхватили подплывшие на лодке люди. Или вас засыпало землей, но это заметил ваш друг, он позвал людей и вас очень быстро откопали. Порадуйтесь благополучному избавлению от несчастья. Мысленно поблагодарите Бога и своего ангела-хранителя за помощь и избавление от беды. Откройте глаза и вернитесь в нормальное состояние мыслей. Как видите, упражнение совсем несложное. Оно доступно любому человеку, умеющему хоть что-то видеть на своем внутреннем экране. А если и этого нет, то все равно упражнение можно выполнять Только вместо картинки нужно все то же самое проговорить про себя словами. Эффект будет таким же, положительным. Пример первый. Валентина замужем, мать троих детей, работает в торговой фирме менеджером. Никаких отклонений в психике Валентины не наблюдалось, за исключением одного. Когда она заигрывала с детьми, и они в шуточной борьбе наваливались на нее все трое сверху, у нее внезапно наступал приступ ужаса, и она в панике расшвыривала детей по сторонам. Дети недоумевались, чего бы эта добрая мама вдруг становилась такой злой и буквально расшвыривала их. А мама сама не понимала, что с ней происходило, поскольку никаких причин для ужаса у нее не было. И так повторялось несколько раз — так что она перестала играть с детьми, чтобы избежать повторения этой странной ситуации. Во время реинкарнационной медитации она увидела себя солдатом во время Второй мировой войны. Солдат лежит в окопе, а на него надвигается немецкий танк. Окоп был мелкий и не спас солдата, который погиб под гусеницами танка. Импульс страха, который испытала душа солдата в момент этой ужасной смерти, записался в ее тонком теле и в следующей жизни проявился в том, что она испытывает панический ужас, когда на нее что-то наваливается сверху, даже если это родные дети. Валентина перекодировала эту ситуацию у себя в воображении. Прямо в ходе медитации она представила себе, что окоп у солдата был глубокий, и танк ничего не смог с ним поделать. Танк проехал дальше, а солдат поднялся, бросил в него гранату и подбил его. С тех пор дети совершенно спокойно могут ползать по своей матери в любом количестве, никаких проявлений паники у нее больше нет. Информация об испытанном душою ужасе была перекодирована, и эта особенность психики ушла из ее жизни навсегда. Пример второй Мария много лет проработала врачом на скорой помощи. В возрасте около 30 лет ее стали тревожить боли в позвоночнике. Она прошла все возможные лечебные процедуры, но болезнь прогрессировала. В итоге в возрасте 40 лет она ушла на пенсию по инвалидности. Последние годы она ходит только в специальном корсете и не может спать без снотворных таблеток. Во время реинкарнационной медитации она увидела себя воином примерно в XVII веке в Европе. Армия захватила какой-то город, и воин активно участвовал в сражении. В какой-то момент к нему сзади приблизился противник и ударил его мечом по спине. Воин погиб от удара по позвоночнику. Мария тут же перекодировала эту ситуацию. Она представила себе, что воина вовремя предупредили о приближении противника сзади, он обернулся и отбил удар меча. В результате смерти от удара по спине как бы не произошло. После такого простого действия Мария прямо с этого вечера стала спать без снотворных таблеток, и ее заболевание резко пошло на убыль. То есть подобное перекодирование информации о событиях, имевших место в далеком прошлом, достаточно эффективно. Нужно только как-то получить точную информацию о том, что же именно произошло тогда. Обычно это досрочная смерть. Это непросто. Но возможно. Перекодируйте свои сны. Это упражнение имеет более широкое применение, чем только изменение своей памяти о прошлом. Мы рекомендуем использовать его всегда, когда вам снятся кошмарные сны. Если вы проснулись от ужаса, во сне за вами кто-то гнался, вы падаете с обрыва, на вас наезжает машина или происходит иное столь же малорадостное событие, то не оставляйте его в таком виде. Перекодируйте его в лучшую сторону. Для этого уже в проснувшемся состоянии закройте глаза, вспомните испугавшее вас сновидение и приделайте к нему благополучный конец. То есть, если вы падаете с обрыва, то внизу оказывается не камни, а вода. Вы выныриваете и благополучно выбираетесь на берег. Если за вами кто-то гнался, то неожиданно появляется милиция и забирает хулиганов, а вас доставляет на машине домой и так далее. Тем самым вы можете изменить в лучшую сторону свое реальное будущее. Возможно, во сне вам шла информация о каком-то негативном событии в вашем недалеком будущем. И если вы измените эту информацию, то, образно говоря, шар вашей будущей жизни может покатиться по другой, более благополучной канавке. Вы выбрали себе другое будущее, и оно, скорее всего, реализуется. Помогите себе сделать этот выбор. Таким образом, чтобы исправить информацию о негативных событиях в ваших прошлых жизнях, то есть очистить вашу бессмертную душу от негативной информации, нужно осознать это событие и мысленно переделать его, оставив прежнее начало события и создав благополучный конец. Желаем вам успеха на этом этапе чистки. Что еще будем чистить? На этом мы заканчиваем рассмотрение процесса чисток, которые помогут вам избежать неприятных духовных воспитательных процессов со стороны жизни. Напомним, что мы рассмотрели технику очистки нашего эмоционального тела от накопленных переживаний с помощью медитации прощения, рассмотрели способ изменения отношения к текущей ситуации с помощью приема ежик-событий, отработали технику мысленного перекодирования негативной информации, которую могла принести с собой наша бессмертная душа. Понятно, что этим не исчерпывается весь набор инструментов для чистки и коррекции психики человека. Существует множество других приемов, которыми можно пользоваться самостоятельно или с помощью специалистов. Есть у вас такая возможность и желание – пользуйтесь на здоровье. Нужно ли чистить и корректировать свое физическое и энергетическое тела? Конечно, да, поскольку они определяют наше здоровье и состояние бодрости духа. Но чистота или загрязненность физического тела человека и состояние его энергетики являются лишь следствием предпочитаемого им стиля жизни, выбранных приоритетов. Первичным все равно оказывается его тело-ментала, где могут храниться ошибочные установки по отношению к своему телу и образу жизни. Более подробно эти вопросы рассмотрены в книге «Хочешь быть здоровым – будь им». Здесь мы не будем специально останавливаться на вопросах здоровья. Хотя вы должны уже понимать, что ухудшение здоровья во многих случаях является прямым следствием переполнения вашего эмоционального тела негативными мыслеформами. Организму не нравится, что вы превращаете его в кладбище эмоциональных отходов, и он начинает возражать против такого обращения с собой через заболевание. И порой стоит только... Поработать с медитацией прощения, как вас покинут самые сложные, порой даже неизлечимые заболевания. А как чистить тело эмоций, мы уже рассказывали. Работайте сами. Последняя рекомендация, которую мы хотим дать, – это необходимость вашей самостоятельной работы. Никакие приборы, таблетки или внешние воздействия разных чудотворцев – выполненные за любые деньги, не заменят вам самостоятельной работы. Они действительно могут помочь по трубе сторонние воздействия, но только на время. Клапаны ваших идеализаций они не перекроют. Эти клапаны в вашей голове, а туда без вашего разрешения никто забраться не может. Так что желаем вам полного успеха в деле избавления от процессов принудительного духовного воспитания. На этом мы заканчиваем рассмотрение процесса чисток и переходим к подведению последних в этой главе итогов. Итоги. Первое. Некоторая часть проблем в жизни человека может возникнуть из-за того, что его бессмертная душа принесла с собой информацию об ошибках или сильных переживаниях из прошлых жизней. Подобные проблемы имеются не более чем у 5% людей второе Для проведения процедуры очистки от проблем из прошлого необходимо узнать, какое именно негативное событие имело место в одной из ваших прошлых жизней. Это можно сделать при помощи медитации, во сне, путем обращения к своему подсознанию. третье Чистка заключается в мысленном изменении хода негативного события таким образом, чтобы оно имело благополучный конец. 4. Четвертое. Мысленное изменение хода событий нужно проводить всегда, когда вы получаете информацию о негативных событиях в возможном будущем или прошлом, например, во сне.